Глава восьмая В следующий раз, когда Лата встретила Кабира, настроение у него было совершенно противоположным былой напряженности и подавленности. Она шла по кампусу с книгой в руке, когда увидела его вместе с другим студентом. Одетые в костюмы для крикета, парни шли по тропинке, ведущей к спортивным площадкам. Кабир невольно размахивал битой на ходу и оба они, по всей видимости, были увлечены непринужденной ненавязчивой беседой. Лата оказалась слишком далеко позади, чтобы расслышать, о чем они говорят. Вдруг Кабир запрокинул голову и расхохотался. Он был так красив в утреннем свете солнца, а его смех был таким искренним и расслабленным, что Лата, собиравшаяся свернуть к библиотеке безвольно, продолжила идти за ним. Она поразилась этому, но корить себя не стала. — Ну и что такого? — подумала она. — Раз он подходил ко мне уже трижды, почему бы и мне за ним не пойти? Но я думала, сезон крикета кончился. Не знала, что во время экзаменов может быть игра. Как оказалось... Кабир и его друг решили немного потренироваться у сеток. Это был его способ отдохнуть от учебы. Дальний конец спортивной площадки, где располагались тренировочные сети, находился неподалеку от небольшой бамбуковой рощицы. Лата села в тени и, оставаясь незамеченной, наблюдала за тем, как двое парней по очереди орудуют битой мечом. Она ничего не смыслила в крикете, Даже увлеченность прана не повлияла на нее, но она пребывала в дремотном очаровании от вида Кабира, одетого во все белое, в рубашке с расстегнутым воротом, без головного убора на взъерошенных волосах, загоняющего мяч в лунку или стоящего у калитки и орудующего битой, так словно это проще простого. Кабир был на дюйм другой ниже шести футов, стройный и спортивный, со светло-пшеничной кожей, орлиным носом и волнистыми черными волосами. Лата не знала, сколько она там просидела, но, должно быть, прошло больше получаса. Звуки биты, ударяющей по мячу, шелест бамбука на ветру, щебетание воробьев, редкие крики майн и, самое главное, смех молодых людей и их неразборчивый разговор — Совокупности это заставило ее позабыть обо всем Прошло довольно много времени, прежде чем она пришла в себя «Веду себя словно очарованная гопи», — подумала она «Гопи» — так принято называть группу девочек-пастушек Которые в ряде традиций кришнаизма Почитаются как вечные спутницы. и возлюбленные Кришны в духовном мире Голоки Вриндавана? Скоро, вместо того, чтобы завидовать флейте Кришны, я начну завидовать Кабировой Бите. Она улыбнулась своим мыслям, затем встала, смахнула несколько сухих листиков со своего шальвар-камиза и, оставаясь незамеченной, вернулась тем же путем, которым пришла. «Ты должна выяснить, кто он!» — сказала Малати, подобрав лист и рассеянно проводя им вверх-вниз по руке. «Кто?» — спросила Малати с довольным видом. Лата раздраженно фыркнула. «Ну, я бы могла тебе о нем кое-что рассказать», — сказала Малати, «если бы ты позволила мне после концерта». «И что же?» — с надеждой спросила Лата. «Ну что ж, мне известны два факта». «Для начала», — дразняще произнесла Малати, — «его зовут Кабир, и он играет в крикет». «Но я уже знаю это», — возразила Лата, — «и это все, что мне известно. Ты совсем ничего не знаешь?» «Нет», — ответила Малати. Она хотела было пошалить, выдумав историю о криминальной дорожке, по которой пошла его семья». но решила, что это было бы чересчур жестоко. «Но ты же сказала для начала. Значит, тебе должно быть известно еще что-то?» «Нет», — сказала Малати. Второе отделение концерта началось как раз, когда я собиралась задать своему источнику еще пару вопросов. «Я уверена, что ты сможешь разузнать о нем все, если постараешься». Лата так трогательно верила в возможности подруги. А вот Малати сомневалась в своих способностях. Круг знакомых Малати был весьма широк, но теперь семестр уже почти закончился, и она не знала, с чего начинать свое расследование. Некоторые студенты, сдав экзамены, уже покинули Брахмпур, в том числе и ее так называемый источник с концерта. Сама она через пару дней тоже вернется в Агру на некоторое время. «Детективному агентству Триведи для начала нужна пара подсказок», — сказала она. «И времени мало. Ты должна вспомнить ваши разговоры. Вдруг ты знаешь о нем еще что-нибудь, и это может пригодиться». Лата немного подумала, но безуспешно. «Ничего», — сказала она. «Ой, постой! Его отец преподает математику». «В Брахмпурмском университете?» — спросила Малати. Не знаю. сказала Лата. «И еще, я думаю, он любит литературу. Он хотел, чтобы я завтра пришла на собрание Лито». «Тогда почему бы тебе не пойти туда и не расспросить о нем его самого?» спросила Малати, которая верила в решительный подход. «Чистит ли он зубы Коленосом, к примеру? Улыбки улыбке Коленос есть нечто волшебное». «Не могу!» — сказала Лата так резко, что Малати опешила. — Разумеется, ты не запала на него, — сказала она. — Ты не знаешь о нем наипервейших вещей. Ни что у него за семья, ни даже его полного имени. — Я чувствую, что знаю о нем куда больше, чем эти твои наипервейшие вещи, — возразила Лата. — Да-да, — сказала Малати. — Как белы его зубы... и черные его волосы. Она парила на волшебном облаке, высоко в небесах, ощущая его сильное присутствие вокруг себя всеми фибрами души. Он был для нее целой вселенной. Он был началом и концом, смыслом и целью ее существования. Мне знакомо это чувство. — Если ты собираешься нести чушь, — начала Лата, чувствуя, как кровь прилила к щекам. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет!» — нет, ответила Малати, все еще смеясь. «Я выясню все, что смогу». Она прокручивала в голове сразу несколько идей. «Репортажи о крикете в университетском журнале? Математический факультет? Учебная часть!» Слух же она сказала. «Предоставь картофель на мне. Я приправлю его чили и подам тебе на блюде. Однако...» «Лата...» «По твоему лицу не скажешь, что у тебя еще остались экзамены. Влюбленность идет тебе на пользу. Тебе стоит почаще это практиковать». «Да, так и сделаю», — сказала Лата. «Как станешь врачом, пропиши это всем своим пациентам».